Глава третья. Утро выдалось прекрасное. На растущих вдоль реки Ивах плясали солнечные блики. Над головой шелестела зеленая листва, на тропинке под ногами тут и там трепетали яркие цветы лесного цикламена, похожие на маленьких розовых бабочек. Этот умиротворяющий пейзаж никак не вязался ни с тем ужасным происшествием, из-за которого Марианна оказалась здесь, ни с траурными мыслями, вертящимися в голове. «Что я себя накручиваю? Это же безумство!» Она нервничала из-за того, что ей так мало известно. Марианна понятия не имела, как искать убийцу. В отличие от Джулиана, она не была криминологом, не занималась юридической психологией. Оставалось положиться на свойственное ей чутье, умение разбираться в людях, в их поведении, на опыт работы с пациентами. Этого должно хватить. Сомнения помешают действовать решительно. Нужно доверять собственной интуиции. Во-первых, главное — надо понять, что за человек была Тара, кого любила, кого ненавидела, кого боялась. Скорее всего, Джулиан прав. Тару убил кто-то из знакомых. Мариана должна проникнуть в ее тайны. Это несложно. В таком замкнутом, изолированном обществе всегда бытуют сплетни, и подробности личной жизни частенько становятся достоянием окружающих. Если, например, Тара состояла в интимных отношениях с Эдвардом Фоской, Наверняка об этом шепчутся. Многое можно подчеркнуть, беседуя с местными. С этого следует и начать. Задавать вопросы и обращать внимание на слухи. На подходе к улице Милл-Лейн у реки стало многолюднее. Обитатели Кембриджа занимались бегом, катались на велосипедах и просто прогуливались по берегу. Марианна разглядывала прохожих. Любой из них мог оказаться убийцей. Вдруг злодей сейчас совсем рядом? Распознает ли она его? Да нет, конечно. И Джулиан тоже, несмотря на весь свой опыт. Марианна понимала, если спросить Джулиана о психопатии, он ответит, что это заболевание, возникающее из-за нарушений в лобной или височной доле головного мозга, и назовет ряд симптомов и характеристик, по сути, ни о чем не говорящих. Дисоциальное расстройство личности, злокачественный нарциссизм, высокий уровень интеллекта, умение производить хорошее впечатление, чувство собственного превосходства, патологическая лживость, презрение к нормам морали. Все это, конечно, мало что проясняет. Остается непостижимым, как и почему человек вдруг превращается в настоящего монстра, для которого все окружающие — всего лишь куклы, которых можно ломать и рвать на кусочки. Когда-то давно психопатия именовалась просто «злом». О злодеях, то есть о тех, кто получает удовольствие, причиняя боль другим, писали еще в те времена, когда Медея убила собственных детей. Термин «психопат» ввел в обращение один немецкий психиатр в 1888 году. В ту пору в Лондоне орудовал Джек-Потрошитель. Это слово восходит к немецкому «психопаштихе» и буквально означает «страдающая душа». Марианна считала, что это и есть разгадка. Безжалостные мучители в глубине души отчаянно страдают. Осознавая, что они во многом жертвы обстоятельств, она жалела психопатов и подходила к работе с ними, руководствуясь исключительно разумом. Психопатия и садизм — не вирус, который внезапно поражает человека. Они не возникают сами по себе, без всякой причины. Эти болезни зарождаются в детстве. Для детей важен чужой опыт. Они не научатся сопереживать, пока взрослые родители или опекуны на собственном примере им этого не покажут. Человек, который убил Тару, когда-то был ребенком, никогда не видевшим ни доброты, ни милосердия. Он страдал. Страдал безумно. Однако далеко не всегда из тех, с кем жестоко обращались в детстве, вырастают убийцы. Почему? Ну, как выражался научный руководитель Марианны, чтобы спасти детство, хватит малого. Капельки отзывчивости, чуть-чуть понимания и поддержки. Достаточно объяснить малышу, что положение, в котором тот очутился, ненормально, и тем самым спасти рассудок ребёнка. Вероятно, у человека, убившего Тару, рядом не оказалось ни доброй бабушки, ни любимого дяди, ни сердобольного соседа или учителя, кто посочувствовал бы ему и, назвав вещи своими именами, растолковал реальное положение дел. У ребенка не было никого, кроме мучителя. Стыд и страх — слишком сильные и опасные эмоции, чтобы справиться с ними в одиночку. Поэтому детский ум вытеснил эти чувства, и мальчик их утратил. Его истинная сущность, изнывающая от безотчетной боли и гнева, ушла в непроглядный мир подсознания. Он потерял себя. Проснувшееся в нем альтер-эго — двойник, который заманил Тару на тот заболоченный безлюдный берег, было неведомо не только другим, но и ему самому. Марианна допускала, что этот человек мог казаться очаровательным, безупречно вежливым и дружелюбным. Но каким-то образом Тара его спровоцировала, и испуганный ребенок, что до сих пор живет внутри него, в яростном припадке схватился за нож. Что же его к этому побудило? Вот главный вопрос. Проникнуть бы в голову злодея, прочитать мысли. «Привет!» — внезапно раздался голос сзади. Подскочив от неожиданности, Марианна резко обернулась. И «Извини, не хотел тебя напугать!» Фред, парень из поезда, вел за собой велосипед, держа под мышкой стопку каких-то бумаг и сжимая в руке недоеденное яблоко. «Помнишь меня?» «Да, помню. Я как чувствовала, что мы еще встретимся. Говорю тебе, я немножко ясновидящий». «Это случайность», — возразила Марианна. Кембридж — городок маленький. «Поверь мне, случайностей не бывает. Уж я-то знаю, я же физик. Моё исследование как раз это доказывает». Фред кивнул на стопку у себя под мышкой и случайно её выронил. Листки, испещренные математическими уравнениями, разлетелись по дороге. «Чёрт!» — отбросив велосипед, Фред кинулся их ловить. Марианна, присев на корточки, ему помогала. «Спасибо!» Когда, наконец, все бумаги были собраны, поблагодарил Фред, поднимая голову. Его лицо было так близко, всего в нескольких дюймах от её носа. «А у него красивые глаза», — отметила вдруг Марианна, и, отогнав эту мысль, торопливо встала. «Ты здесь надолго?» — спросил Фред. Марианна пожала плечами. «Понятия не имею, я приехала ради племянницы, она... у неё неприятности». «Ты имеешь в виду убийство?» «Твоя племянница учится в колледже Святого Христофора?» Марианна растерянно моргнула. «По-моему, я тебе об этом не рассказывала?» «Да? Ну, ты просто забыла!» — быстро отреагировал Фред. «Сейчас все обсуждают произошедшее. Я много об этом думал, и у меня есть кое-какие соображения». «Какие соображения?» «Насчет Конрада?» Фред взглянул на часы. «Мне надо бежать. Может, встретимся вечером, выпьем по стаканчику? Тогда и поговорим?» Он с надеждой посмотрел на Марианну. «Разумеется, только если у тебя есть желание. Я не настаиваю. Если откажешься, не обижусь». Фред явно нервничал в ожидании ответа. Марианна уже собиралась избавить его от волнений, категорически отказавшись от встречи. Но мысль о возможности получить хоть какие-то полезные сведения ее остановила. «Что ему известно о Конраде?» «Стоит выслушать. Попытка не пытка». «Ладно», — произнесла она. «Правда?» С радостным удивлением переспросил Фред. «Прекрасно! В девять удобно? В пабе «Игл». Запиши мой номер телефона». «Не надо. В девять приду». «Договорились!» — Фред просиял. «У нас будет свидание». «Это не свидание». «Да, да, конечно, не свидание», — брякнул, не подумав. «До встречи». Он вскочил на велосипед и покатил вдоль реки. Поглядев ему вслед, Марианна зашагала обратно к колледжу. Пришло время засучить рукава и за работу.